21. Скай. Войдя в библиотеку, я вдохнула знакомый запах старых потертых книг. Солнечный свет лился сквозь высокие окна, наполняя пространство золотистым сиянием. В воздухе беззаботно витали пылинки, подсвеченные лучами. Безусловно, это было мое любимое место в университете. Именно здесь я порой могла забыться, читая любимые романы погружаясь в интересные истории и проникаясь личностями самых разных персонажей. В последнее время, правда, было недочтение. Из-за череды непростых событий я не появлялась в университете больше недели. Конечно, в том, что моя мама-канцлер, есть свои плюсы. Ситуация не стала критической. Мне нужно было лишь закрыть пару хвостов, и все будет в порядке. Папе стало значительно лучше, но он все еще не мог вернуться к работе в пабе поэтому большую часть времени там проводила я. А когда мне нужно было идти в университет, меня подменял Калип, наш шеф-повар. Он был самым опытным и ответственным сотрудником, поэтому мы доверяли ему управление пабом в моменты нашего отсутствия. Я медленно шла вдоль стеллажей, скользя любопытным взглядом по корешкам книг. Пальцы невольно тянулись к знакомым названиям остросюжетных произведений. Но сегодня я искала что-то другое. Хотелось чего-то ненавязчивого, но увлекательного, чтобы абстрагироваться и полностью погрузиться в сюжет. Классические романы — идеальный вариант для такого настроения. «Таинственный сад», «Учитель» — эти уже прочитаны. Я заглядывала в просветы между книгами, пытаясь найти что-то новое для себя. И вдруг сквозь один из них увидела Вивьен. Она задумчиво сидела за столом у окна, буквально заваленная книгами. Подходя к подруге, я была решила, что она наконец-то взялась за учебу, Но, увидев название книги, которую она так внимательно читала, «Магия и квантовая физика. Неожиданный дуэт», поняла, как сильно ошибалась. «Вивьен, боюсь даже спросить, что это?» С усмешкой произнесла я, начиная перебирать стопку книг рядом с ней. «Взрыв моего мозга это», — ответила она, шумно захлопывая книгу. «И твоего тоже». «Шабаш ведьм». Как не перепутать зелье молодости с зельем от изжоги? С наигранно задумчивым видом прочитала я название другой книги. Да, даже не смотри на этот бред. Рассмеялась Вивьен, выхватывая у меня чудаковатую книгу. Я перерыла всю библиотеку в поисках хоть какой-то достоверной информации о ведьмах. И что-то более-менее стоящее нашла только в этой. Она достала из сумки большую черную книгу, название которой почти полностью стерлось от времени. «Мне ее дала миссис Кларк. Сказала, что в ней собраны интересные легенды о ведьмах. Я просмотрела уже половину, много воды, конечно, но...» Вивьен внезапно замолчала и открыла свой блокнот с заметками. «Ты знала, что ведьма и фамильяр могут общаться телепатически?» «К сожалению, да», — ответила я, садясь на край стола. «Это было практически первое, чему меня научил Аксель». «Отлично», — обрадовалась Вивьен. «Значит, информация правдива». «Может, не вся, но я уверена, что у нас получится узнать много нового о тебе и твоих способностях». «Вивьен, ты просто чудо», — искренне сказала я. Меня радовало ее желание помочь, и я в очередной раз убедилась, что не ошиблась, поделившись с ней своим секретом. «Смотри, это очень интересно». Вивьен, казалось, была полностью поглощена найденной информацией. «Ты уже встречала других ведьм?» «Пока нет, но Аксель говорит, что их довольно много». Просто они, как и я, умело скрываются. Здесь написано, что у всех ведьм и ведьмаков есть особая связь. Что-то вроде взаимного притяжения. В твоих жилах течет ведьмовская кровь, и если ты встретишь подобного человека, то, вероятно, почувствуешь это. Вот, послушай. Когда две души, в жилах которых течет магия, встречаются, их кровь отзывается эхом Древнего Завета, сплетая узы прочнее любых заклинаний. «Ох, мурашки!» Ответила я, действительно чувствуя, как они пробежали по спине. Подробностей мало, но из текста я поняла. Такие люди, как вы, всегда будут стремиться быть рядом, ощущать привязанность, а порой даже испытывать любовь или страсть. Это был бы интересный опыт. Даже чисто из любопытства я бы хотела встретить такого человека. «Я уверена, что встретишь. Или мы его найдем?» С энтузиазмом воскликнула Вивиан. «Знаешь, я могу просмотреть старые телефонные справочники и...» «Притормози!» Перебила я ее, невольно смеясь. «Мы не будем сталкерить ведьм!» «Ладно, оставим это на потом!» Хитро подмигнула она, убирая нужные книги в сумку. «Как только узнаю что-то новое, сразу же тебе расскажу. А сейчас мне пора бежать. Меня мистер Пиклс ждет. «Это твой новый хомяк?» «Вивьен покупала их так часто, что я давно сбилась со счету. «Нет, это труп в нашем бюро», — с привычным спокойствием ответила она, вставая из-за стола. «Сегодня родители бальзамируют его, а я помогаю по мелочи». «О, Господи!» — ужаснулась я, словно услышав это впервые. Хотя, по правде говоря, давно было пора привыкнуть к тому, что Вивиан говорит о трупах чаще, чем о живых людях. «Кстати, ты давно не оставалась у меня ночевать. Не хочешь сегодня прийти?» — предложила она. После бальзамирования родители уедут до завтра. Можем даже выпить, м?» Не раздумывая ни секунды, я согласилась. Последние дни, а то и недели, были переполнены трудностями. Мне отчаянно хотелось хотя бы на мгновение забыть о них и вспомнить о былой легкости и беззаботности. За окном уже начинало вечереть. Я сидела за барной стойкой, склонившись над блокнотом и придумывала новые рецепты чая. По традиции, перед Рождеством я составляла особое меню лимитированных напитков. В этом году мне хотелось чего-то по-настоящему волшебного. Процесс создания рецептов всегда отнимал кучу времени и требовал полного сосредоточения, поэтому я спихнула все обязанности по бару на Эндрю. В окружении банок с сушёными травами, специями и прочими ингредиентами я чувствовала себя настоящей сказочной ведьмой, создающей магические отвары. «Очень вкусно, попробуй!» Я протянула Эндрю небольшую чашку с пробной версией чая. Какао, чили и мята. Нестандартное сочетание, на которое я поначалу не возлагала особых надежд, оказалось на удивление гармоничным. «Вау!» Эндрю одобрительно кивнул, смакуя послевкусие. «Мне кажется, это что-то совершенно новое, Скай. Очень круто!» Слышать такое от него было особенно приятно, ведь он был довольно строгим критиком. В мастерстве создания напитков Эндрю ничуть не уступал мне и часто изобретал не менее удивительные алкогольные коктейли. «Сейчас еще один дам попробовать». «Погоди, посетитель», — ответил бармен, кивнув в сторону двери. Подняв голову, я увидела Сэма. Сердце ёкнуло, и легкое волнение разлилось по телу. Он направлялся к бару, и с каждым его шагом воздух вокруг, казалось, наполнялся чем-то неизвестным, неизведанным, но определенно приятным. «Здравствуйте». Эндрю радушно улыбнулся ему. «Добрый вечер», — ответил Сэм, и я ощутила наслаждение, услышав его голос. Он перевел на меня взгляд и добавил. «Ого, у тебя тут творческий порыв». Сэм внимательно осмотрел десятки баночек, стоящих возле меня. «Не то слово. Скорое Рождество, а значит, время новых напитков в меню. Вот ищу подходящее сочетание весь день». «И как успехи?» В очередной раз убедилась, что я гений». С нескрываемым удовольствием произнесла я, откидываясь на спинку стула. «Ну, тут я даже спорить не буду», — сказал Сэм, облокотившись локтями о барную стойку и теплом не улыбнувшись. «Скажи, я сильно тебя потревожу, если попрошу сделать мне стаканчик Блинтвейна. «Я сделаю вам», — вмешался Эндрю, который как раз стоял рядом. Сэм перевел на него взгляд, и я уловила в его глазах тень разочарования. Он явно хотел, чтобы Глинтвейн приготовила именно я. «Да ничего, я как раз освободилась». Я поспешно встала, откладывая блокнот с рецептами. «Паспорт?» «Скай», — ухмыльнулся он. «Не начинай». «Ладно, ладно. Иди пока занимай стол, скоро все будет», — ответила я и побрела на кухню. Наливая вино в емкость, я ощутила терпкий аромат, мгновенно ударивший в нос. Затем добавила немного воды — Совсем чуть-чуть, чтобы смягчить крепость. Взяла горсть специй, их запах смешался с винным, создавая тот самый аромат, что с недавних пор стал напоминать мне о нем. Я вернулась к работе над рецептами, пока Сэм у окна пил приготовленный мой глинтвейн. Он что-то листал в телефоне, а я изо всех сил старалась смотреть куда угодно, только не на него. Неожиданно я заметила, как к нему подошла ланфир с каким-то коктейлем, который я никак не могла разглядеть. Меня это немного удивило, поскольку Сэм обычно ничего, кроме Глиндвейна, не заказывал. Она поставила стакан на стол и начала что-то ему рассказывать. Мною овладели неприятные чувства, когда я вспомнила, что эта официантка положила на него глаз и хотела познакомиться. «Скай, чего задумалась?» Из кухни вышел Эндрю. «Слушай, а что за коктейль заказал тот парень за шестым столиком?» «Он ничего не заказывал. Это Ланфир попросила сделать ему комплимент от себя». «Не теряют времени даром, даже на работе. Красотка!» Я медленно потерла переносицу, ощущая нарастающее раздражение. Так пристально разглядывать людей было неприлично, но я никак не могла совладать с собой. Ланфир, откинув волосы назад, кокетливо улыбалась Сэму, но его лицо оставалось безразличным. Неожиданно его взгляд метнулся в мою сторону. Я тут же отвернулась, сделав вид, что изучаю неровности деревянной столешницы — хотя на самом деле последние пять минут наблюдала за их беседой. Вскоре послышался ритмичный стук каблуков, удаляющийся от стола в направлении бара. Подняв глаза, я заметила, что Ланфир была не в духе. Это могло означать только одно — он ее отшил. Меня охватило облегчение, хотя я прекрасно понимала, что если не она, то непременно найдется другая. Однако этого хотя бы уже не увижу. Значит, будет не так больно. Неоновый свет пульсировал в такт музыки, заливая комнату Вивьен фиолетовым цветом. Лучи прожектора, установленного на потолке, скользили по нашим лицам, создавая красивые блики. Шот текилы сделали свое дело. Внутри все бурлило от энергии, усидеть на месте было просто невозможно. Фонг бил по ушам, заставляя тело двигаться само собой. Мы с Вивьин отрывались, как в последний раз, смеялись и кричали слова песни. Щелкнув пальцами, я подняла в воздух открытую бутылку мартини. Она плавно полетела к Вивьен, и тонкая струйка напитка устремилась ей прямо в рот. На мгновение подруга замерла от неожиданности, а потом задорно подпрыгнула, продолжая танцевать. «Охренеть, Скай!» Провержала она, еще больше заводясь от ритма музыки и необычной подачи мартини. Ее смех разносился по комнате, сливаясь с громким басом музыки. Трек сменился и Вивьен, убавив громкость, опустилась прямо на пол, хватая с низкого столика банку холодной колы. Я последовала ее примеру. «Скай, ну клянусь, ты выиграла джекпот!» Выдохнула подруга, сделав несколько больших глотков. «Эти способности — это просто невероятно! Я о таком даже мечтать не могла!» Еще пару месяцев назад я бы решила, что Вивьен сошла с ума, ведь считала, что магия будет отравлять мне жизнь. Но теперь, начиная осознавать, чему уже научилась и сколько еще предстоит, я больше не воспринимаю ведьмовство как нечто неправильное. Напротив, обретенная сила подарила мне уверенность и стойкость, укрепила дух. «Ох, Ви!» Я запрокинула голову, рассматривая неоновые узоры на потолке. «Если бы меня не преследовала кучка охотников, жаждущих моей смерти, клянусь, я бы тоже считала это абсолютным джекпотом. Кстати,. Вивьин выставила указательный палец вверх, а затем, опустившись на четвереньки, поползла к шкафу. Голова кружится. Пробормотала она себе под нос. «Ты что там делаешь?» — спросила я. «Секунду». После нескольких попыток ей, наконец, удалось открыть нижний ящик и достать оттуда ноутбук. «Так». Вивьин резко открыла его и начала читать. «Перед твоим приходом я изучила сайты с легендами об охотниках на ведьм». Так вот, одна из них гласит, что когда-то очень давно некая древняя ведьма напала на семью мужчины, разбившего ей сердце в молодости. Она вынашивала план мести долгие годы, и когда он обзавелся женой и детьми, жестоко убила их своей магией, пока его не было дома. Вивьен замолчала, словно забыла историю, снова посмотрела в ноутбук, а затем продолжила. Его она убивать не стала, хотела, чтобы он страдал от горькой утраты, в полной мере ощущая боль потери. Но эта боль переросла в жажду мести. Он начал собирать информацию о ведьмах, о том, как их убивать, искать единомышленников, и у него получилось. Но на этом все не закончилось. Люди, узнав о случившемся, были напуганы. В них поселилась убежденность, что каждая ведьма — зло, которое однажды придет по их душе. Не знаю, насколько правдива эта легенда, но в ней говорится, что именно так появились охотники на ведьм. «Иронично», — коротко ответила я. «Что именно?» «Ведьмы веками вынуждены скрываться, пока охотники выслеживают их, считая исчадь Мада, А все началось с брошенной девушки, которая не справилась с предательством. И мужчины, одержимого местью. Месть породила месть, и вот к чему это привело». «Да, именно так». Вивьин сделала еще один глоток колы и убрала ноутбук. «Вот, Сэм, думаешь, он уже убивал?» От этой мысли меня будто окатили ледяной водой. Я никогда раньше об этом не задумывалась, наивно полагая, что он охотится за своей первой ведьмой. Но, возможно, его руки уже могли быть в крови. Меня охватил ужас. Я испытываю чувство к человеку, которого, вероятно, и не существует. Настоящий Сэм совсем другой. И это осознание было невыносимым. «Скай», — произнесла Вивьен, не дождавшись моего ответа. «Ты что-то чувствуешь к нему, да?» Ее вопрос прозвучал очень осторожно, как будто она давно это заметила, но не решалась спросить. «Есть такое». Я опустила глаза, нервно катая по полу бутылку. Это безумие. Чувства нахлынули так неожиданно, что я даже не успела ничего понять. Просто в какой-то момент посмотрела на него и перестала раздражаться, злиться. Наоборот, ощутила что-то притягательное, манящее. «Я очень удивлена, правда». — сказала она, и тяжело вздохнула. — А Сэм? Он отвечает взаимностью? — Да, — ответила я без тени сомнения. Я вижу, как он на меня смотрит. Стал внимательнее, постоянно заботится обо мне. Поэтому сложно поверить, что он один из тех кровожадных охотников, о которых рассказывают легенды. Аксель говорит, что они хладнокровные машины для убийств. Но я смотрю на Сэма и не могу это вообразить. Не могу поверить, что он способен причинить кому-то боль. Лишь бы тебе не пришлось испытать эти муки на себе, Скай. Слова Вивьен кольнули. Вчера он чуть не поцеловал меня. Выпалила я, хотя была уверена, что никому об этом не расскажу. Что? Я уже готова была начать свой полный драмы рассказ о том, как это произошло, как вдруг раздался такой грохот, что мы с Вивьен обе вздрогнули. Мы молча переглянулись. В моих глазах, наверное, читался тот же немой вопрос, что и в ее, что это было. Сердцебиение ускорилось. Мы еще ничего не успели друг другу сказать, как грохот повторился, и на этот раз намного отчетливее. Кажется, из бюро, прошептала Вивьен. Черт возьми, Ви! Надо проверить! Не дожидаясь ответа, она направилась к выходу. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Стой! Может, Аксель проверит? предложила я, останавливая подругу. На мой взгляд, это было логичное решение. Нужно было лишь дождаться его. Фамильяр ночами исследовал окрестности и лес, все еще надеясь найти корень всех проблем в нашем городе. «Он уже должен вот-вот вернуться. Или давай я ему сообщу, что у нас тут неладное?» — продолжала тараторить я. «Не хочу, чтобы мы стали героинями дурацкого фильма ужасов, которые идут на верную смерть. Мало ли что там. Хорошо, свяжись с ним» ответила Ви. «Но я все равно пойду проверю. Вдруг это какие-нибудь вандалы?» «Вивьен де Хедекель, отойди от двери и подожди две минуты!» воскликнула я, сосредотачиваясь на мысленном контакте с Акселем. Подруга смирно остановилась, не двигаясь с места. «Нужна твоя помощь, срочно!» пронеслось в моих мыслях, и я подошла к окну, вглядываясь в плохо освещенную улицу. Не прошло и минуты, как я заметила силуэт собаки, выбегающей из леса. Он остановился напротив похоронного бюро, внимательно всматриваясь. «Пойдём», — сказала я, глядя на Вивьен. Несмотря на то, что нас ждал Аксель, я думала, что мы будем идти с осторожностью, внимательно все осматривая. Но Вивьен шла с такой уверенностью, словно ведьма здесь она, а не я. Эта самоуверенность меня настораживала. Добравшись до бюро, расположенного на окраине их участка, я напряглась еще сильнее, ведь дальше была дорога и непроглядный лес, Погруженный во тьму, из которой появился мой фамильяр. В этот момент из-за бюро вышел Аксель, уже принявший человеческий облик. «Окно разбито», — объявил он. «Может, птица?» — предположила я, изо всех сил стараясь отогнать более тревожные мысли. «Запаха ведьмы не ощущаю», — сказал Аксель, оглядываясь по сторонам и принюхиваясь. «Я ее вообще нигде не чувствую. Прочесал почти весь лес, и все тщетно». «Ладно», — перебила Ви. «Давайте посмотрим, что там». Казалось, Вивьен ничего не боится, но я так думала до момента, пока не увидела, как она дрожащей рукой вставила ключ в замок и медленно повернула. Дверь со скрипом отворилась, и я ощутила волну знакомого запаха формалина, смешанного с чем-то неприятным. Похоронное бюро занимало несколько больших комнат, соединенных узким коридором. Справа находилось препараторское помещение для подготовки тел заставленная стеллажами с инструментами и канистрами с химикатами. Прямо массивная дверь в холодильную камеру. Слева — зал прощания с рядами стульев и постаментом для гроба, прикрытым темной тканью. Вдоль стены тянулось большое окно. Его стекло было разбито, на полу лежали крупные осколки, поблескивающие в свете уличного фонаря. В воздухе повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь тихим гудением холодильника. Мне стало не по себе. «Там», — прошептала Вивьен, глядя на дверь холодильной камеры в конце коридора. Приглядевшись, я заметила, что она приоткрыта. «Стойте здесь», — уверенно сказал Аксель. Подойдя к камере, он потянул на себя тяжелую металлическую дверь, и та со скрипом поддалась. Мы с Вивьен шагнули ближе, заглядывая внутрь. Ледяной воздух хлынул в коридор, обжигая лицо, и тогда мы увидели его, на металлическом столе посреди помещения лежало тело мужчины. Только вот он выглядел совсем неправильно. Его грудная клетка была распорота. Ребра неестественно вывернуты, а внутри... Что было там, я уже не увидела. Меня замутило. «Твою мать, Скай, вызывай полицию!» Это было последнее, что я услышала после того, как Аксель схватил меня за руку и рывком потянул к выходу.